Глава 24. Интересы Леона Бромфилда представлял тот же адвокат, но сами Леон и Финн разительно отличались друг от друга. Казалось, Леон излучал спокойствие и уверенность, что довольно сильно впечатлило Эрику. Он был высоким и подтянутым, и на первый взгляд держал себя в руках. В то время как Финн зажимался и избегал зрительного контакта, Леон поступал наоборот. Когда Эрика с Питерсоном вошли в конференц-зал, он встал и пожал им руки, как будто был рад встрече. Адвокат также казался более расслабленным в его присутствии. «Мы знаем, что вы тренировались в Академии футбольного клуба «Челси» вместе с Джейми и Финном, но чем вы сейчас занимаетесь?» начала беседу Эрика. «Я учитель начальных классов», — ответил Леон, — «и горжусь этим». Добавил он, как будто обращаясь к Питерсону. «И у вас недавно родился ребенок? «Да, Дэнни. Ему шесть недель, и он спит на протяжении всей ночи. Именно поэтому у меня нет синяков под глазами». Питерсон улыбнулся и кивнул. И Эрика заметила, что он старается не поддаваться обаянию Леона. «Спасибо, что согласились поговорить с нами. Мы это очень ценим и хотим, чтобы вы... «Рассказали нам своими словами о вечере, который провели с Джейми», — попросила Эрика. Леон объяснил причины их вечерней вылазки и рассказал историю, которая совпадала с тем, что им поведал Финн. Сначала они планировали пойти в обычный паб, но Джейми боялся, что его узнают, поэтому они отправились в Красный Бархат. Затем Леон упомянул группу девушек и о том, что они вроде как были моделями, и, не вдаваясь в подробности, отметил, что все они выглядели странно похожими, и их имена тоже были схожи, типа Анна, Саванна, Рианна и Ханна. Как и Финн, он тоже не помнил, чтобы кого-то из них звали Аннабель. Мне кажется, они ходили на какой-то кастинг для нового реалити-шоу, по крайней мере, так сказала одна из девушек. Их попросили одеться одинаково, закончил ли он. «Одна из девушек рассказала вам это?» — переспросила Эрика. Он кивнул. «У меня сложилось впечатление, что она была рада гонорару». «Что за гонорар?» «Вы имеете в виду, что они получили роли?» «Кастинг прошел успешно?» «Насколько я понял, им заплатили за эту работу». Эрика и Питерсон переглянулись. «Они были работницами секс-бизнеса?» «Стойте!» — Леон поднял руки. «Нет, я не об этом. В клубе к Финну подошла одна из девушек и спросила, могут ли они присоединиться к нам в випложе или что-то в этом роде. Джейми ничего им не платил. Парень потерял самообладание и внезапно занервничал. Все, о чем мы здесь говорим, останется конфиденциальным. Если это не связано с расследованием, то нам нет до этого дела». Успокоил его Питерсон. Леон сделал глубокий вдох, и Эрика заметила, что его трясет. «Финн рассказал вам обо мне и одной из девушек в квартире Джейми». Питерсон кивнул, удерживая взгляд Леона, последовало долгое молчание. «Я люблю свою жену, ясно? И своего сына!» Как ей сказал. Мы здесь для того, чтобы расследовать, что случилось с Джейми и кто его убил. Нас не волнуют ни интрижки, ни супружеская неверность. У нас с женой договоренность, свободные отношения. Настаивал Леон. Эрике стало интересно: ли по-прежнему эта договоренность после того, как у Леона и его жены родился ребенок? Но она просто кивнула. «Мы можем вернуться к тем пяти женщинам», — попросила Эрика. Она достала из папки снимок с камеры видеонаблюдения, на котором было запечатлено, как они поднимались в лифте в квартиру Джейми. «Можете нам что-нибудь о них рассказать? Вы не запомнили их фамилии? Может, слышали что-нибудь, что поможет нам их найти? Что угодно. Даже самые незначительные детали». Леон сел примей. и и придвинул к себе фотографию. Он долго изучал ее, затем откинулся на спинку стула и покачал головой. Было шумно, и мы все пили. Он нахмурился. «Что? Все, что вы сможете вспомнить, пригодится!» Одна из девушек, с которой я общался, казалась немного грустной и подавленной. Она сказала, что ей не разрешили взять с собой телефон. «В ночной клуб?» Леон пожал плечами. Она говорила уклончиво, сказала, что у нее дома ребенок, и она не может позвонить няне. Это показалось мне странным, потому что я сам недавно стал отцом. «Сколько раз вы звонили жене в тот вечер?» Прямо спросил Питерсон. Эрика бросила на него многозначительный взгляд, как бы предупреждая, что сейчас не время злить Леона. «Я переписывался с ней весь вечер». — ответил Леон, пристально глядя на Питерсона. «Что мешало этой девушке взять с собой телефон?» — поинтересовалась Эрика. «Не знаю. Это странно. Она жаловалась на одну из своих подруг, которая, похоже, была главной. Какая из них показалась вам главной?» Леон снова поднес фотографию поближе и вгляделся в нее. «Господи Иисус, они все похожи, как две капли воды». Теперь, вспоминая тот вечер, я понимаю, что только у одной из них был телефон. У которой. Он еще раз посмотрел на снимок и покачал головой. Ни у кого из них, похоже, не было денег. На самом деле, когда эта девушка, с которой я разговаривал, открыла свою сумочку, она выглядела старой, потертой, Винтажной? Нет, скорее, с заношенной дешевкой. И я никогда не слышал о таком бренде. Фолджер. Название бросилось мне в глаза, потому что моя жена помешана на сумочках, а эти девушки, казалось, следили за модой. Такие футбольные шлюшки, как они, обычно носят дизайнерские сумки или их подделки. Эрика взяла это на заметку. Это была первая конкретная информация о группе девушек. «Вы видели, что было внутри?» «Не особо. Я рассмотрел только подкладку, когда она открыла сумочку». «Если вы взглянете на фотографию, сможете ли опознать молодую женщину, которая осталась у Джейми после того, как вы все покинули его квартиру?» Леон снова посмотрел на снимок, затем покачал головой. «Я бы хотел вам помочь, но ночь прошла как в тумане». «Как вы думаете, Джейми принимал наркотики? Может, кто-то подсыпал ему что-нибудь в его напиток?» Леон снова покачал головой. Нет, он просто казался пьяным. Что вы можете сказать о девушке, с которой занимались сексом в квартире Джейми? Леон уставился в стол. Ничего, вам не показалось, что у нее был накладной нос. Леон поднял на них глаза, затем перевел взгляд на своего адвоката. Вы это серьезно? Да. Нет, не знаю. Я так не думаю. Все, что я знаю, оно того не стоило. «Я люблю свою жену». Позже, когда они закончили беседу, Эрика подумала, каким убитым он выглядел, когда отвечал на последний вопрос. Когда Эрика и Питерсон вышли из конференц-зала, в коридоре их ждала мос. «Босс!» Суперинтендант просила передать, что пресс-конференция перенесена на половину второго. «И теперь она состоится в отеле Marriott County Hall на набережной. Вы сможете встретиться с ней внизу у дежурной части?» «Сейчас?» «Да», — Эрика посмотрела на часы. Было около десяти утра. Как все прошло с Финном и Леоном, поинтересовалась Мос. Они особо не старались узнать девушек поближе. Это была просто пьяная вечеринка, и мы полагаем, что девушки назвались вымышленными именами. «Никогда не слышала, чтобы группа женщин была замешана в убийстве подобного рода», — призналась Мосс. «Одна из них проговорилась, что их наняли на эту ночь», — сообщила Эрика. «Наняли? Как секс-работниц? Кто? Этого мы не знаем». Разговаривая, они спускались по лестнице обратно в оперативный штаб. «Тебе что-нибудь говорит бренд-сумочек — вдруг вспомнила Эрика. «Сумочки?» — со смешком повторила Мосс. «Вы спрашиваете не того человека. Я предпочитаю рюкзаки». «Разве Фолджер не американская марка кофе?» «Сможешь это уточнить?» Леон Бромфилд сказал, что видел бирку Фолджер внутри черной сумочки одной из девушек. Если это какой-то малоизвестный бренд, а у всех девушек были одинаковые модели, это уже что-то. «Хорошо. Вы не знаете, на пресс-конференции будет озвучен какой-нибудь адрес электронной почты, или номер телефона, по которому люди смогут обращаться, — спросила Мосс. Нам понадобятся дополнительные сотрудники, если СМИ захотят открыть горячую линию. Я дам тебе знать, как только сама узнаю. Еще хотела вам сказать, что девушку, в изнасиловании которой обвиняли Джейми, зовут Ребекка Она числилась в списках модельного агентства Rush Models. И была она не та сопровождать Джейми на премьеру фильма. После судебного процесса она подписала соглашение о неразглашении и получила крупную сумму от Шерри Шелтон Менеджмент. Сейчас живет на ферме в Деване. «Ты можешь узнать, согласится ли она поговорить с нами?» «Конечно». Они вошли в оперативный штаб, Эрика схватила со стола пальто и сумку, и в этот момент у нее зазвонил телефон. «Это был Игорь». «Ты можешь говорить». Вместо приветствия начал он. «Да, все в порядке». «Я понимаю, что шансы невелики, но не могла бы ты забрать Тома из школы сегодня в пять после футбольной тренировки?» «Прости. Не смогу. У меня запланирована чертова пресс-конференция, и, ко всему прочему, ее решили проводить в центре Лондона. Я бы очень хотела. А больше никто не может?» «Я перенесу кое-какие дела, но Том хотел, чтобы я спросил тебя». «Думаю, ему хочется побольше узнать о том убийце с антифризом». Эрика оглядела оперативный штаб, который гудел как в другом конце комнаты далее прикрепляла увеличенные фотографии девушек из «Матрицы» к доскам, а Крейна и Макгори развешивали новые фотографии с места убийства Терри де Вилля. Эрика снова напомнила себе, что ей нравится ее работа и что каждый день она занимается любимым делом. Я постараюсь выкроить время на этой неделе и приду к вам на ужин, чтобы рассказать еще парочку кровавых историй. Договорились. Он будет очень рад, и я тоже, засмеялся Игорь, и в этот момент ее телефон издал сигнал. Посмотрев на экран, Эрика поняла, что ей звонит Мелани. Прости, мне нужно идти. Смотри меня по телевизору в районе половины второго. Я настроил канал на запись ответил Игорь.